Рука, сожжённая в Токио. Я знаю о нём лишь то, что 20 лет от роду он выпрыгнул с шестого этажа больницы. Посреди непереносимой, словно самопожирающей американские горки, суматохи этой страны, среди всех наших вопросов жизни и смерти, повсюду вокруг, 24 часа в сутки, «Безостановочно друзья, родные и чужие, даже президент Соединенных Штатов, его друзья и знакомые его друзей?» У меня нашлось сегодня время подумать об этом юном японском самоубийце. Про него не писали в газетах и не показывали репортажей по телевизору. О случившемся мне рассказала старая знакомая, объясняя, почему ее сотрудник не пришел вчера на работу. Он был хорошим другом погибшему мальчику, и похороны слишком его измучили, чтобы идти потом на работу. Старая знакомая сказала, что погибший мальчик попал недавно под машину, и ему отрезала руку. В непереносимом шоке из-за этой отрезанной руки он и выпрыгнул из окна больничной палаты. Сперва он потерял под машиной руку, потом от горя от потерянной руки отказался от жизни. Ничто из оставшихся лет, любовь, брат, детей, карьеру, зрелость, старость, даже саму смерть он не хотел принимать одной рукой. Он не хотел всего этого и выпрыгнул из окна больничной палаты. Рассказав его историю, старая знакомая добавила «Ужасное несчастье. Зачем он это сделал? Можно ведь прожить и с одной рукой. Да, но он не мог, и конец все равно был бы таким же. Однорукий труп, сожженный в крематории. Там, где должна гореть вторая рука, нет ничего».